Тирлиц взглянул на Зоненброка, словно говоря «слушай, слушай внимательно, спорить потом будешь». Здесь, в доме генерала Попова, где собрались белогвардейцы, те, кто уповал сейчас на Гитлера как на единственно серьезную антибольшевистскую силу, надо было слушать «Все и всех». Тлиц умел слушать и друзей и врагов. Конечно же, врага слушать труднее, утомительнее. Но для того, чтобы враг говорил, он должен видеть в твоих глазах постоянное сочувствие и живой, а отнить ненаиигранный интерес. Понять противника, вступая с ним в спор резкой и неуважительной, нельзя. Это глупо и недальновидно. Чем точнее ты понял правду врага, тем легче тебе будет отстаивать свою правду. «И славяне, и германцы — великие мистики», — продолжал между тем Радыгин. «А ведь ни англичане, ни французы таковыми не являются, хотя у них и Монтейн был, и Паскаль. Они семью во главу угла ставят. Достаток, дом, коров няня. А славянину и германцу идею подавай. Революцию, контрреволюцию, казнь, помилование, самодержство, анархию с парламентом. Только если для славянина все заключено в слове, в чистой идее, И он ради этого готов голод терпеть и в шалаше жить. То германец пытается этой духовности противопоставить Вавилон организованного дела. Почему же тогда наши с германцами доктрины столь различны? спросил Марков II. От чего воюем? А это историческая ошибка. Слояние германцы два конца одного диаметра почувствовав, что Зоненброк готовится возразить Радыгину, Штирлиц быстро закурив, спросил: "Почему вы считаете это ошибкой?" "А потому что с нами воевать невозможно. Русский народ особый, да и талантлив избыточно. Его как женщину победить нельзя, изнасиловать можно, но разве это победа? Женщину надо победить." Влюбив в себя Россию можно только миром взять Лаской, вниманием Немка Екатерина Взяла ведь Всех своих царей поубивали Дворян сослали на север А приехала Софья ангельцерпская И взяла нацию голыми руками Потому что добром увещевала и создала государство на немецкой манер. Ведь наши губернии — не что иное, как русский вариант германских федеральных земель. «Вы думаете, славянин хотел этого?» — задумчиво спросил Штирлиц. «А Бог его знает, славянина-то!» «Лично я Бога хочу! Справедливости я хочу!» Только я не умею государство построить, потому что обломов я, и всякое дело мне противопоказано. Что значит дело? Это вторично. Сначала идея, а в высшей своей идеи государство должно быть абсолютной формой справедливости, заметил Штирлиц. Это по Платону. В глазах Радыгина появился интерес. Он перестал раскланиваться с гостями и впервые за весь вечер внимательно и колюче осмотрел Штирлица. Но ведь в России не было государства. Не было его на наших болотах. Какое государство на сибирских болотах? Там ведь и дорог не проложишь. Государство — это не просто идея. «Это обязательно нечто реальное».